Дана Делон. Будь моим. Моей лучшей подруге Ире. Пусть в твоей жизни тоже появится, Валентин. Обнимаю сквозь километры. Дана. Правду ли говорят, что от судьбы не убежишь? Что ж, я постараюсь. Пролог. Полин. Сентябрь 2020 года. Говорят, от любви до ненависти всего лишь шаг. Один шаг зато насколько полярные чувства. Мне кажется, все дело в гордыне. Она заклятый враг любви. Я знаю, для того, чтобы я почувствовала жар ненависти, удушающий и выжигающий все светлое, затмевающий все прекрасное, тёмной пеленой негодования и желания отомстить, нужно сделать лишь одно — задеть мою гордость. Может, поэтому я не верю в любовь? Точнее, сомневаюсь в ее бескорыстности и чистоте. Там, где дело касается людских взаимоотношений, очень сложно верить в сказку в стиле «они увидели друг друга и поняли, что не могут друг без друга жить». Смогут. А еще друг без друга им будет проще, легче, и это правда, даже не спорьте. Жить с кем-то, заботиться о нем, разделять его интересы, поддерживать — все это намного сложнее, чем быть чертовым эгоистом. Но больше всего в «Историях любви» меня бесит клише о любви с первого взгляда. Он увидел ее, она увидела его, все. Coup de фудр и бам! Они познали, что такое любовь. Примечание. Coup de фудр. Французский. Удар молнии. В переносном значении «любовь с первого взгляда». Максимум, во что я верю, им захотелось переспать друг с другом. И здесь в игру вступает внешность. Нет никакой любви с первого взгляда, есть лишь порыв, и он зависит от того, насколько человек напротив тебя привлекателен. Будучи довольно красивой мадемуазель, да-да, знаю, но вам придется привыкнуть к полному отсутствию у меня скромности, я называю вещи своими именами, и ни капли не стыжусь этого. Я в курсе, каково это, когда тебя провожают заинтересованным взглядом, флиртуют, обаятельно улыбаются и выпендриваются, пытаясь доказать, что стоит твоего времени и внимания». Это игры, кто кого. Либо он меня очарует, и я потеряю голову, буду по девчачке строить воздушные замки и мечты о нашем счастливом будущем, а он тем временем поставит галочку напротив моего имени у себя в контактах и двинется дальше. Либо я его очарую, влюблю в себя и буду наслаждаться тем, как он бегает на задних лапках, стараясь угодить мне. Ну а я тем временем поставлю галочку напротив его имени и двинусь дальше». В моем понимании все эти романтические сопли всегда сводятся к одному — кто кого. Загвоздка лишь в том, я ненавижу проигрывать. Разбивать мужские сердца я научилась еще когда была маленькой девочкой. Возможно, потому что эгоцентричность, присущая сильному полу, точно так же присущи и мне. Я абсолютно точно не грежу романтикой и не мечтаю о любви. Да, представляете, я не верю ни в одну сказочку, которая заканчивается словами «И жили они долго и счастливо». Я всю жизнь мечтала лишь об одном — чтобы любили меня. Любили, обожали, лелеяли и сходили по мне с ума. Эгоистично? Определенно. Мой мир крутится вокруг меня. Точно так же, как и мир большинства мужчин. Мне понятны их мотивы и тайные желания. Порой одного диалога бывает достаточно, чтобы я раскусила стоящего передо мной парня. Они все словно открытая книга и я могу свести с ума кого угодно от первоклашки до пожилого месье на пенсии. Стоит мне улыбнуться, и мое обаяние сражает на повал даже самых искушенных и бессердечных. Я знаю, что говорить, как себя вести, могу сыграть девушку мечты практически для каждого, но все же на одного парня мои чары не действуют. Вероятно, поэтому я сейчас вне себя от злости и негодования. Я чувствую, как меня переиграли в моей же игре. Для протокола такое происходит со мной впервые. Полин, ничего не хочу сказать, но нам лучше здесь не находиться. Ковидные ограничения. Спешу напомнить, что я все еще не оплатила штраф за забытую маску. Моя лучшая подруга Эмма заправляет светлые волосы за уши и наивно хлопает большими зелеными глазами. Тайный клуб ей явно не нравится. Здесь шумно и слишком много тестостерона вокруг». К тому же на часах почти полночь, а это означает, что вступают в действие новые правила надоедливой пандемии. Комендантский час и, разумеется, временное закрытие всех публичных заведений. COVID-19 никак не хочет сдаваться и продолжает бушевать. Макрон пять часов назад выступил с пафосной речью о том, как важно следовать правилам, беречь друг друга. Вместе. Единая нация. Зная, что большинство француженок смотрят его речи только чтобы полюбоваться красавчиком-президентом, а не чтобы узнать что-то новое. По крайней мере, так абсолютно точно поступаю я. И нет, мне не стыдно. Ценить прекрасное гораздо лучше, чем проявлять живой интерес к какому-то вирусу. Но даже я в этот раз пропустила его речь. Надоело слушать одно и то же из раза в раз. «Эмма, это секретный клуб, о нем никто не знает. Или ты не обратила внимания, каким путем мы сюда попали?» Через двор, соседний подъезд, еще раз двор и, наконец, подвал. Знаю, но все же... Она нервно сцепляет руки. Адреналин точно не ее любимый гормон. Я вздыхаю и пытаюсь ее успокоить. Он действительно хорошо спрятан. А если кого-то из ребят застукуют снаружи при попытке войти? Чёрт, про такой расклад я не подумала. Но в таком случае, тяну я, вполне возможно, что нас поймают. А если поймают, что мы будем делать? «Будем выплачивать новый штраф», — сухо констатируя очевидное я. «Запасного плана, увы, у меня нет». «С моим везением, вот увидишь, все так и будет». «Хватит каркать», — осуждаю ее я. На пару секунд подруга замолкает. Вокруг гремит музыка, потные пьяные тела бьются в конвульсиях на танцполе. Обычно я нахожусь где-то в центре всего этого беспредела. Но сегодня вечером настроение изрядно подпорчено. Не знаю, как некоторые могут называть это танцем. Возмущаюсь я с интонациями недовольной старухи. На самом деле меня раздражает другое, но злости нужен какой-то выход. Господи, только не оборачивайся, там в углу парень прямо около диванов, и он явно обсуждает твою задницу. Носик мы смешно морщится от отвращения. Меня это забавляет. А его приятель не обсуждает твою? Хлопая ресницами, игриво спрашиваю я. Если что, можем устроить двойное свидание. Она пихает меня в бок. Никаких свиданий в ближайший год мне не нужно. Расставание далось ей нелегко, но я ожидала, что она перенесет его более слезливо, утопая в жалости к себе. Эмма же удивляет меня своей стойкостью, даже она смогла принять поражение, а я вся киплю от разочарования, обиды и желания отомстить. Да, нехило, он меня задел и все эти эмоции из-за какого-то идиота, который сейчас на моих глазах обнимает другую. «Полин, черт бы тебя побрал, как ты опустилась до такого?» «Кого ты там сверлишь взглядом?» — с интересом спрашивает Эмма и поднимает голову, пытаясь разглядеть в толпе, кто же так сильно привлек мое внимание. «Никого». Тут же отвожу я взгляд, но она видит объект моего внимания и, не сдержав порыва, пищит. «Это Валентин? Тот самый Валентин с фальшивыми кубиками на прессе? Тот, кто отвечает по два дня на одно сообщение?» которого ты прокляла уже до седьмого колена?» Она весело смотрит на меня, не скрывая своего изумления. «Только не говори мне, что мы тут ради него». Я морщусь. Никогда в жизни ничего не делала ради парней. И тут вдруг притащилась в клуб, потому что знала, он не пропустит эту вечеринку. Насчет кубиков над ним поиздевался лучший друг. То есть ту фотографию отправил не он. Пыхчу я. Эмма вся светится, у нее такое выражение лица, Словно она выиграла миллионов сто в лотерею, не меньше. Не могу поверить, что мы пришли сюда ради него. Ты же сказала, что он тебе не интересен. Особенно после того, как я увидела его в кафе с какой-то дамочкой. Неужели ты действительно в него влюбилась? Он мне и не интересен, кричу я, хватая ее за руку. Пожалуйста, не говори глупости, я даже не знала, что он тут будет. Он бы действительно был мне не интересен, если бы я была интересна ему. Парадокс. «Бешу сама себя, но не могу ничего поделать со снедающей изнутри ревностью». Валентин танцует с девушкой. С очень красивой девушкой в кричащем платье и со слепительной улыбкой, которую видно даже в полумраке клуба. «Он тогда сидел в кафе именно с ней», — добавляет Эмма, и я чувствую на себе ее внимательный взгляд. Она ждет моей реакции, но я не знаю, что ответить. Когда подруга рассказала мне, что увидела его с другой девушкой, я убедила себя, что между ними нет ничего серьезного. Они ведь не целовались, не обнимались, а со слов Эммы просто обедали. Помню, как в тот момент у меня в голове прозвенел тревожный звоночек. Но затем я вспомнила его ослепительную улыбку и то, с каким восхищением он смотрел на меня. Отвратительное чувство, когда твое, как тебе кажется, верное представление о происходящем идёт вразрез с реальностью. И, конечно, победила его улыбка, а не здравый смысл. Я не хотела видеть очевидные, казалось бы, вещи. Какая же я дура. Расплата за глупость не заставила себя долго ждать. Он перестал мне звонить и писать. Наверное, каждая девочка нуждается в подобном жизненном уроке. Моя проблема заключается в том, что я была уверена, что никогда не позволю подобному случиться со мной. Ненавижу испытывать ревность. Она травит душу. Сжимает сердце в тиски. Горечь от нее расползается по всему телу. Гадство. Хочу сделать так, чтобы он пожалел, чтобы ему было так же отвратно, противно и мерзко, как и мне. И я смотрю на девушку, с которой он танцует. Она красивая. И нет, меня не злят ни ее улыбка, ни ее красота, но то, как он смотрит на нее. Я тоже ловила на себе такие его взгляды и отлично знаю, что они означают. По всему клубу разлетаются биты и песни «Офан». Голос «The Weeknd» разносится по всем уголкам танцпола. Мне очень нравилась эта песня, однако сейчас ее ритм злит и раздражает. Валентин танцует с ней слишком близко. «Знаю, ты меня возненавидишь, но твой брат готов забрать меня отсюда сию секунду», неожиданно признается Эмма и складывает ладони в молитвенном жесте. «Я неплохая подруга, я не бросаю тебя. Ты даже не выпила, и твоей жизни ничего не угрожает». А мне здесь вообще не нравится». Я молчу, а Эмма жалостливо продолжает. «Поль сказал, что у него для меня сюрприз». И еще одна порция щенячьих глазок. «В последнее время становится крайне сложно делить лучшую подругу с моим братом с занозой в одном месте. Мы двойняшки и родились с разницей в две минуты. Я старше, и в детстве этим часто пользовалась. Мы с ним не разлей вода с самого детства. Порой я хочу его просто придушить». В эту секунду как раз такое желание мной и овладевает. Среди миллиона девушек, живущих в Париже, угораздило же его в Тюрице именно в нее. Ты же против свиданий, напоминаю я. Эмма замирает и нервно выпаливает. Это не свидание? У него для тебя сюрприз, ради которого ты готова меня бросить. Я насмешливо тяну. Как ты это объяснишь? Сначала ты объясни мне, что мы тут делаем и почему шпионим за Валентином. Тоненькая бровь ехидно приподнимается. «Не переводи стрелки». Моя лучшая подруга нагло посмеивается. «Попалась!» — тыкая в меня пальцем, распевает она и тут же добавляет. «Я побежала, а то Поль уже заждался. Отпишешься, как прошла твоя идея по захвату его сердца? И да, ты в сто раз круче той девушки, которая с ним танцует». «Думаешь, у них серьезно?» «Думаю...» Эмма делает паузу, стараясь подобрать правильные слова. Тебе и впервые так нравится парень, а значит, она в любом случае тебя не остановит. Не нравится он мне. Как скажешь. И тем более я не намерена рушить чужие отношения. Возмущаюсь я. Конечно, я не ангел, но и у меня есть кое-какие принципы. Эмма пожимает плечами и заглядывает мне в глаза. Тогда выясни, насколько все серьезно, и тогда уже поймешь, что тебе делать. Да что тут вообще делать? Я пришла сюда не ради него. Пылко заявляю я, но по выражению лица мы понимаю, что она меня раскусила. «Чао!» — просто говорит подруга и, одарив меня поцелуями, сливается с толпой, прокладывая себе путь к выходу. «Понятно. Ей абсолютно не до меня. Ненавижу Поле. И что я теперь буду делать одна в этом клубе? Мне надо выпить. Но проблема в том, что у бара как раз и находится Валентин. Он поднимает свою спутницу и ставит ее на барную стойку а та, сверкнув улыбкой, начинает кокетливо двигать бедрами, под ритм песни. Often, often, girl, I do this often. Часто-часто, малышка. Я делаю это часто. Всё внимание парней направлено на нее. она же без всякого стеснения продолжает танцевать, точнее, вилять бедрами и соблазнять. Было бы у меня желание, могла бы составить ей конкуренцию. Но это слишком глупо. Мой план должен быть продуман более серьезно. Увала талант находить самых отвязных девчонок! гремит над моим ухом голос Сержа. Он что-то вроде управляющего в этом клубе. Я знаю его последние два года. Это он пропускал меня 16-летнюю на вечеринке в другие заведения, в которых работал до пандемии. Я поворачиваю голову и не могу ничего с собой поделать. Вопрос сам по себе слетает с губ. Они давно вместе? Полин, ты падаешь все ниже и ниже. Остановись! Серж делает глоток из ярко-красного стаканчика и, сузив глаза, произносит. «Я думал, вы встречаетесь». Я хмурюсь и качаю головой. «И именно поэтому он пришел с ней?» Он сказал, что она его лучшая подруга. Я скептически поджимаю губы. Никогда не верила в дружбу между парнем и девушкой. «Почему?» Все предельно просто. Кто-то в подобной «дружбе» обязательно испытывает далеко не дружеские чувства». «Личный опыт?» С интересом спрашивает Серж. «О, нет, я всегда учусь на чужих ошибках». С отвечаю я. «В целом, это чистая правда. Зачем набивать шишки, когда за тебя это уже сделали другие? Обидно только, что за меня это сделал близкий мне человек. Эмма изрядно потрепала себе нервы этой глупой влюбленности в Адама. И ведь на краткий миг мне казалось, что они созданы друг для друга. Казалось, он испытывает к ней такие же сильные чувства». Примечание. Историю Эммы можно почитать в романе «Дан Делон» «Шестое чувство». Порой бывает сложно увидеть в лучшем друге романтический интерес. Френдзона худшее, что может случиться. Значит, ты уверена, что там не просто дружба? Конечно. Вне всяческих сомнений, с первого взгляда понятно, что он от нее без ума. Однако я не собираюсь произносить это вслух. Как думаешь, кто из них испытывает нечто большее? Он указывает подбородком в сторону барной стойки. «Валентин или Марион?» «Значит, ее зовут Марион». Судя по тому, как вал с ней носится, ответ очевиден. Но это я тоже не хочу озвучивать. «Какая нам разница?» — легкомысленно бросаю я. «Давай танцевать». Легкомысленность — вот что любят мужчины в женщинах больше всего. Это тот крючок, на который я поймала не одну рыбку. «Я на работе», — напоминает с улыбкой Серж. «И к тому же мы с валом хорошие приятели». «Мужской кодекс, понимаешь ли?» «Мы не встречаемся», — повторяю я. «Я не хочу вникать в детали ваших взаимоотношений. Но оглянись вокруг, тут точно найдутся желающие с тобой потанцевать». Он игриво оглядывает меня сверху вниз и подмигивает в ребяческой манере. «Ведь я в очень...» «Нет, прямо в очень...» «Коротком, черном платье». «Выглядишь, как всегда, на все сто», — добродушно заканчивает Серж. «Я пойду». А ты развлекайся. Он отходит к охраннику, а мне становится даже обидно, что Валентин меня так и не увидит. Точнее, не увидит мою мини. Ведь я готовилась к этому вечеру, нарушив все свои принципы под названием «никогда не одеваться и не прихорашиваться ради мужчины». Слишком много им чести. Да, мы должны все это делать, в первую очередь, ради себя. Но вот она я, в миниатюрном платье, надетом специально ради него. А этот придурок... Пришел не один. Ловлю на себе несколько заинтересованных взглядов, но делаю вид, что не замечаю никого вокруг. Чёрт побери, Серж прав. Желающий познакомиться со мной всегда есть. Вот только у меня нет настроения флиртовать и строить глазки. Я пришла сюда, чтобы... Злюсь сама на себя. Зачем ты приперлась в этот клуб? Потому что знала, что он здесь будет. Потому что не можешь выкинуть его из головы потому что по какой-то непонятной причине он тебя не выбрал. И сейчас эта причина падает на него с барной стойки, а он крепко хватает ее и держит как самое драгоценное, что есть в его жизни. Все встало на свои места. И все-таки почему мне так обидно? Почему он мне вообще нужен, безответно влюбленный в свою лучшую подругу? А потому что он нечестно играл со мной. Когда мы познакомились, именно он проявлял интерес, именно он делал шаги навстречу. Чтобы сначала не прийти на свидание, а потом и вовсе перестать отвечать на мои сообщения? Нет, только я могу так расставаться. Ни один парень не имеет никакого права так себя со мной вести. Что у него вообще в голове? С чего он взял, что так просто может обидеть меня? Я злюсь на себя и свою глупую уязвимость. Мне должно быть все равно. Но, пожалуй, стоит смириться с тем, что это не так. Мне обидно и даже больно, Хотя я пытаюсь убедить себя в обратном. Но мне больно. Надо было уехать с тобой. Сама не понимаю, что я тут делаю. Пишу я в WhatsApp Эмме. Телефон вибрирует в руке. Все ты прекрасно понимаешь. Тебе надо, чтобы он за тобой бегал. Эмма знает меня как облупленную. Мне действительно надо, чтобы он за мной бегал. Писал мне сообщения, на которые теперь уже я буду отвечать по два дня, а то и неделю. Но он... Смотрит на Марион, обнимает Марион, а о моем присутствии не имеет ни малейшего понятия. Вот она, уязвленная гордость. Вот оно, чувство злости, перерастающее в зарождающуюся ненависть. И вот оно, желание во что бы то ни стало заставить его пожалеть о том, что играл со мной. И я буду не Полин Мессера, если вся эта история не закончится тем, что я разобью ему сердце. Музыка словно с ним заодно. Слова, услышав которые, я сжимаю кулаки. В своем городе я восходящий бог. Любая убьет, чтобы побыть со мной. Я смотрю на его нахальную улыбку, которая мне нравилась, и думаю, как же прекрасно будет сбить песь с этого наглеца. Как же прекрасно будет разбить ему сердце.